Глава 15 Когда небо вспыхнуло ослепительным ярким светом, и с него на землю обрушился град магических копий, сотканных из магической энергии света, мне сразу стало понятно, насколько же Кила сильна. «Ничего себе!» — произнес я, наблюдая за тем, как ее заклинание разит как демонов, так и трейсеров, а учитывая, что местность была открыта и спрятаться было негде. «Думаю, до получения статуса героя она не была такой сильной», ответила Андромеда. «Может быть. Я пожал плечами и отменил умение каменное изваяние». Далее я активировал браслет хранилища и достал из него клинок и перчатку-артефакт. Взяв меч в левую руку и надев рукавицу на правую, я активировал плед святой крови и, испытав неприятный урок, ринулся в сторону врагов, которым посчастливилось уцелеть после моего падения и не попасть под магию киллы. Дикий рывок и ближайшая демоническая тварь падает на землю, будучи рассеченной пополам». Шаг вперед, разворот и снова шаг с разворотом. Набрав достаточную инерцию, активирую менее стальной вихрь и превращаю в смертоносную елу, уничтожающую все на своем пути. Причем самое интересное заключалось в том, что объединенный навык стального вихря с умением перчатки отлично комбинировался, сильно расширяя область поражения умения, где вблизи наносился сильнейший физический урон, а в еще большем радиусе магический. Внимание! Получено 45 тысяч эксп. «Внимание! Вы получаете 44-й уровень. Получено 36 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» На периферии моего зрения вновь замаячили строчки о получении опыта и уровней, а я все кружил кружил по лагерю, пока вокруг не осталось вообще никого. Когда я наконец остановился и осмотрелся по сторонам, весь лагерь в приличном радиусе от меня был усеен трупами. В нескольких десятках метрах от меня сражалась Килла Сарета, а еще дальше Сумрак, который, видимо, решил заняться убегающими, которых оказалось очень много. Трейсеры явно не рассчитывали, что их нападение обернется полным провалом, поэтому улепетывали со всех ног, а вот демоны, наоборот, всеми силами старались держаться до последнего, но сразу было видно, что им не выстоять. Особенно, когда на поле сражения вышли паладины с завербованными ими трейсерами, а сверху десантировали Дрейк со всей Компанией Инквизиторов, Некромант, Альнартар и Арахнит. Все же он принял верное решение. Усмехнувшись, подумал я и побежал в сторону, где все еще шли бои. Когда все закончилось, все участники битвы собрались перед разрушенным шатром, который раньше принадлежал главе этой экспедиции паладинов, капитану Гальдо. «Я очень благодарен вам, что вы пришли на помощь», — обведя взглядом всех присутствующих, произнес воин. «Только благодаря вам мы выжили, и, разумеется, этот поступок не будет забыт», — паладин посмотрел на меня. «Все из вас будут представлены к наградам, а трейсер по имени Кинг будет удостоен высшей награды нашего ордена — Святого Меча!» Гордо сказал он и протянул мне руку. «Мы обменялись крепкими рукопожатиями». «Теперь к более насущным проблемам. Здесь нам больше оставаться нельзя», — произнес паладин и осмотрелся. Лагерь лежал в руинах, которые, в свою очередь, покоились под горами трупов демонов и трейсеров. «Они нас нашли, а значит, могут нанести удар снова», – задумчиво сказал он. «Вопрос только, как это произошло?» Гальд смирил всех присутствующих взглядом, который не сулил всем ничего хорошего. «Я буду вынужден провести полную проверку под заклинанием правды», – наконец произнес он. Ее будут должны пройти все, кто находится на острове в момент нападения». Паладин посмотрел на Дрейка. «Надеюсь, проблем с ее проведением не возникнет?» – спросил он, явно обращаясь к инквизитору. «Мои люди готовы ее пройти», – спокойно ответил Дрейк, явно делая ударение на первом слове, ибо мой отряд к инквизиторам никак не относился. — Я так понимаю, эти люди в твоем подчинении? — спросил паладин, кивнув в сторону некроманта, арахнида, эльфа-предателя и убийцы и амазонки. — А уж хорошая компания. — Да, — спокойно ответил я. — Но есть пара нюансов, о которых мне хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз. Гальд задумался. — Ты спас нам жизнь, поэтому ладно, идем. Он кивнул в сторону, и мы отошли от лагеря. «Есть проблемы?» – прямо спросил он. «Да, я уверен, что никто из моих людей лично вас не предавал, но в ходе проверки могут вскрыться подробности, которые вам могут не понравиться», – честно ответил я. Паладин нахмурился. «Например, что рыжеволосый парень изучает темное искусство?» – усмехнулся он. Или что некий Рассел Бладхарт вовсе не тот, за кого себя выдает? Или что Амазонка то на самом деле дочь королевы Амазонок? Вау, ничего себе. Я представить себе не мог, что разведка паладинов работает так хорошо. Скажу прямо, сейчас не те времена, чтобы судить тех, кто помогает бороться с демонами, особенно людей вроде вас, — сказал он, явно имея в виду трейсеров. «Мне плевать, какие искусства практикуют твои друзья. Если вы поможете отразить угрозу вторжения демонов, а потом свалите из нашего мира, меня это полностью будет устраивать. Мне главное знать, что среди вас нет предателей», – закончил он и посмотрел мне в глаза. «Тогда проблем нет», – спокойно ответил я. «Если среди моих действительно есть предатели, то мне тоже хотелось бы знать, кто это». «Вот и славно! Это все?» «Да», — ответил я и задумался. «Хотя у меня есть еще один вопрос. Спрошу прямо, если бы я превратился в демона, вы бы смогли мне довериться?» Прямо спросил я. Гальт посмотрел мне в глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» Холодно произнес он. «Только то, что спросил. Вы ведь наверняка знаете мою историю, и кем я был раньше, так?» «В это сложно поверить, но есть доказательства того, что ты действительно раньше был орком и даже гоблином. Я не знаю, как это вообще возможно, но что есть, то есть», — задумчиво произнес он. «Есть вероятность, что ты можешь стать демоном?» «Да», — не стал я лгать. Паладин устало вздохнул. «Как же с вами все сложно», — произнес он и потер глаза. «Может, обсудим это позже, пока ты создание света, и меня это полностью устраивает. Ты ведь не сейчас обратишься им?» «Нет». «Тогда будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала нам нужно выбраться с этого острова как можно скорее. И для того, чтобы сделать это, я пока вижу только один способ». Паладин посмотрел на небесную карету. «Собираетесь составить нам компанию?» «Усмехнулся я». «Военное положение у нашего ордена есть право конфисковать любой вид транспорта, если того требует сложившаяся ситуация. Поэтому либо вы потеснитесь, либо...» Гальт развел руками в стороны. «Понятно. Этот вопрос решайте с Дрейком, он тут главный», — ответил я Паладину, хотя и так было понятно, чем закончится этот разговор. «Вот и славно». Гальт улыбнулся. «Раз мы все уладили, то предлагаю вернуться ко всем», — сказал он и, больше не говоря ни слова, прошел в сторону карета. «Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним». Как я и предполагал, вопрос с Дрейком был решен очень быстро. «План такой», — Гальд привлек к себе внимание. «Заходим на борт, улетаем подальше от этого острова, потом делаем в водах привал и там устраиваем проверку. Вопросов нет?» Он обвел взглядом всех присутствующих. Вопросов не нашлось ни у кого. «Тогда все на борт», — скомандовал он, и мы начали по очереди заходить в небесную карету. Я, Дрейк и Гальд заходили последними. «У меня все» сказал я, когда в небесную карету зашел последний член моего отряда. «У меня тоже», произнес инквизитор. Паладин нахмурился. «У меня один отсутствует», произнес он и, зайдя в небесную карету, позвал. «Осмотри с неба округу. Мне не хочется верить, что Харт предатель, но если он бросился в бега, то...» Он посмотрел девушке в глаза и она все поняла без слов. «Я поняла». Произнесла трейсер и, выйдя из кареты, использовав заклинание крыльев, резко взмыла в воздух. Какое-то время она осматривалась, а потом резко устремилась в сторону леса. «Видимо, засекла», — хмуро произнес Гальд. «Если он нас предал, он будет умолять меня о смерти». Холодным тоном сказал паладин, не сводя глаз с неба, в котором спустя несколько секунд появилась скилла, которая несла болтающегося на веревке воина. Трейсер аккуратно приземлилась рядом с небесной каретой. Хотел уйти с помощью портального круга, но не успел дочертить круг. Произнесла она, с ненавистью посмотрев на воина. Гальд подошел к паладину, и его лицо исказилось от страха, «Я... я...» — попытался было что-то произнести воин, но Гальд прижал указательный палец к губам, тем самым призывая его замолчать. Воин закрыл рот. «Килла, свяжи его!» — приказал паладин. «Ларн!» — позвал он второго трейсера. «У меня к тебе есть небольшая просьба», — произнес капитан. «Можешь покараулить это ничтожество в конюшне?» — спросил он парня трейсера. «Разумеется!» Усмехнулся он и смерил воина, лежащего на земле, презрительным взглядом. «Отлично!» — ответил Гальт и посмотрел на нас с Дрейком. «Проверку все равно придется пройти всем!» — холодно произнес он и, не дожидаясь наших ответов, зашел в небесную карету. «Сейчас его лучше было не трогать!» когда мы остановились на привал прямо посреди океана первым на допрос с пристрастием отправился я извини но таков приказ капитана гальда виновато произнесла килла накладывая на меня сильные чары заклинания правды ничего спокойно ответил я мне скрывать нечего признался я и начал по очереди отвечать на вопросы капитана паладина в которых оказалось совсем немного позови следующего Холодно сказал Гальт, когда список его вопросов подошел к концу. Пожалуй, начнем с некроманта. Хорошо. Инар, позвал я Трейсера и посмотрел в глаза паладину. Надеюсь, наш уговор все еще в силе? Разумеется, если он не предатель и находится не на стороне демонов, претензий к нему не будет, спокойно ответил воин света. Отлично, я ведь могу остаться и присутствовать при допросе. Гальд задумался. «Думаю, да». «Все в той же спокойной манере», — ответил паладин. «Кинг, я...» «Все будет нормально», — перебил я некроманта. «Просто отвечай на вопросы, и проблем не будет», — ответил я напряженному трейсеру, и, кажется, это подействовало. Во всяком случае, он немного успокоился. Паладин не соврал, и Нару действительно не стали задавать лишних вопросов, и спрашивали то же, что и меня, как, впрочем, и остальных членов моего отряда. Признаться честно, единственный человек, а, вернее эльф, за которого я переживал больше всего, был Альнартар. Слишком уж много непонятного было в его биографии, но даже он спокойно прошел тест. «Так, все свободны» произнес капитан, обращаясь скорее ко мне, нежели к кому-то из ребят. — Можешь позвать людей Дрейка? — спросил он, и некромант вызвался передать слова паладина инквизитору. — Хм, интересно. А у Дрейка все пройдет так же гладко.